а также при нем, как без него, — говорил боец. Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата. Белый нос с горбинкой, глаза на выкоте, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима она напомнила Третьякову, только тот усов не носил. Резко раздернули вход в палатку, И заслоня солнце вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач. Здорово, орлы! Когда первым из вас в бою вскочил в немецкую траншею, молчание было некоторое время полковник ждал. Шелестом прошло по раненым командир дивизии. Ухода в палатку поднялся с соломы легко раненый боец, молодой, бравый, хоть под знамя ставь. Я, товарищ полковник. Командир дивизии оглядел его. Молодец, герой и только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль за отвагу. Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее солдату на грудь. «Заслужил! Носи!» Еще один поднялся, не такой бравый на вид, под гимнастеркой натянутой поверх, прижата к животу, согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся. «Я тоже, товарищ полковник». И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла. «Станцию самую взяли, товарищ полковник». Как ее станцию эту? Взяли, взяли, орлы. Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая. Всех, кто способен, вернет в строй. И так же стремительно вышел. За ним толпой остальные. Последним догонял врач. Оглядывался на раненых строго. Глава 10. Нескончаемо скользила земля под насыпью. Сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье толчки колес внизу, и просыпался, Все так расстилает ветром по жнивью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно синим небом маячит лес вдали ярко-желтый, когда упадет на него солнце. Где-то на севере снег, наверное, уже выпал, холодом наносило в дверь вагона, а здесь сколько едут все так прощально греет солнце, эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону. Проснулся он, летучка стоит в поле. Тишина, дверь вагона откатили, в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе в бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней стриженную голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел, прохрустел костылями по осыпающейся щебенке. «Ну, что ты их выбираешь? Они полезны, рану очищают». «Ага, знаешь...» как под повязкой щекотят. Тонко засвистел парвоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые,